Глава 9. Исход. Мы находились в одном из домов. Куда делить текущего хозяина дома, мне было, мягко говоря, наплевать. И два подземелья Я подошёл к отцу-настоятелю, который откуда-то знал, где нас ждать, и тихо, но очень убедительно потребовал предоставить нам место, где мы могли бы прийти в себя, после чего отправиться дальше. Прайсаж с Кермолом были в сознании, и, наконец-то, мы обменялись всей информацией, после чего всё встало на свои места. «И произошло всё, кстати, именно здесь», — заметил чёрный ящер. «Здесь меня эта девица напоила чаем и сдала этому... этому каннибалу». «Я тебя понял». Сказал я, удовлетворенно оглядывая комнату. Прайсаж сидел возле растопленной печи и с удовольствием грелся. На диванчике рядом лежал кермол, все еще слабый. покопавшись копавшись в вещах, я нашел шестяное покрывало, которым накрыл его. Однако и покрывало, и сам диванчик были явно маловаты для двухметрового орка, так что его черные ступни все равно торчали наружу. Бальхиор занял кресло возле окна, изредка бросая на него взгляд. «Кермол!» «Так ты точно уверен?» — спросил я его. «Да», — слабо, но уверенно сказал орк. «Ты залечил главные увечья. Большего не надо. Оставь мои шрамы». «Да зачем они тебе?» — снова начал я с ним спорить. «Это не шрамы, полученные в бою, это шрамы, которые оставил на тебе палач. Они не принесут тебе славы, они лишь заставят тебя вспоминать это». «Как напоминание», — упрямо повторил орк. «За то, что не уберег». «Кого ты не уберег?» «Никто из нас не получил и царапины!» — спылил я. «Да и как ты мог уберечь, если не Бальхиор, не я по отдельности?» Крамовник громко кашлянул, и я вовремя закрыл рот. Не хватало только сейчас сказать ему, что он, как боец, не идёт ни в какое сравнение со мной или с Бальхиором. Мало того, что он весь поединок пролежал на столе для пыток, как свинья, предназначенная для убоя, так я теперь ещё и напоминаю ему об этом. Тем более, мне ли не знать, как беспомощна порой бывает магия?» Однако меня спас стук в дверь. Вошёл отец-настоятель. Мы здесь находились уже больше суток. Дважды нам приносили еду. Для необходимости исправить нужду во дворе имелся вполне приличный деревянный туалет. Тем не менее, несмотря на просьбу оставить нас в покое, он всё равно пришёл. Что ж, хоть раз да придётся поговорить. «Вас ведь предупреждали, чтобы вы уходили отсюда», тихо сказал он, глядя мне прямо в глаза. На это было нечего сказать. Он прав предупреждали не один раз, не два и даже не три, и все равно мы остались и заплатили за это. «Почему же вы так не верили, что мы можем справиться?» — спросил я, хотя и знал ответ. Все могло быть намного проще. «Свыклись», — грустно ответил он. «Ни одного жителя деревни ни разу не тронул, даже тех, кто после духа приехал на постоянку жить. Даже когда совсем долго путников не было, зверел, ругался» но никого, даже если пьяный ночью заплутает, никогда. Да и силён он был. Храновник был здесь, не специально, так, проездом, да рангом не ниже вас, почтенный Бальхиор, а всё равно в лапы его угодил. Вот и самое лучшее, что мы могли придумать, это сослать вас куда подальше, дабы не попались вы ему на глаза. Днём он спит, поэтому путники, что просто мимо идут, благополучно уходят. А вот кто на ночь оставался... Тяжелый вздох. Оставался уже навсегда. Но ведь мы же сказали, что нас послал Дух. Не выдержал фрайсаж. Неужели вы думаете, что он не знал силы этого человека? Что он послал бы нас на самоубийство? А из-за вашего молчания Кермол... Я удивленно посмотрел на ящера. Не он ли сам мне сутки назад доказывал, что Дух вполне мог и пожертвовать нами ради шанса спасти свою деревню? Вероятно, после этой истории он изменил свою точку зрения. как минимум Он сам не меньше был ошарашен тем, что оказался способен проводить энергию своего бога. Но спорить об этом сейчас было не время. «Я вам безмерно благодарен и готов лично поклониться тому, кто по нашей вине перенёс такие страдания». Отец-настоятель тем временем прошёл через комнату к диванчику Кермола и поклонился, совсем немного не коснувшись лбом пальцев его ног. «Но повторюсь», — сказал он, распрямившись. Мы не верили, что нам можно помочь. И для нас нет больше радости узнать, что это оказалось неправдой. Мы лишь просим прощения и просим не судить нас строго». Подойдя ко мне, он достал из склада рясы свиток пергамента и протянул его мне. «Карта в земле троллей. Новая. Два года, как нарисовали с тех пор, как один из наших был там в последний раз. Не заблудитесь. Ещё раз благодарю всех вас». Подойдя к двери... Он снова обернулся и перекрестил нас, благословляя, после чего, наконец, покинул домик. Хермол выглядел до нельзя смущенным, что, кстати, смотрелось очень забавно, учитывая, что он в это время лежал на диване, на котором даже поместиться толком не мог, да еще и розовым шертиным покрывалом. С другой стороны, понять его можно, не каждый день тебе в ноги кланяются. Однако, учитывая, что ему пришлось пережить, Я в глубине души был согласен, что черный орк эту честь полностью заслужил. «Что ж, не желаешь расставаться со своими шрамами, как желаешь», — сказал я, словно нас и не прерывали. «Дело твое, тело твое. Тебе их носить, не мне». Тем не менее, нам осталось решить еще один вопрос. Я достал из кармана черный алмаз. Бальхиору даже не потребовалось ничего объяснять. Крамовник сузил глаза и яростно прошептал. «Так и знал». «Я так и знал, что эта тварь провернула что-то подобное». Не обращая внимания на хромовника я коротко пояснил Кермолу и Фрайсашу, что это такое. Бальхиору, однако, не понравилось, что на него сейчас не обращают внимания. «Дэмион, знал бы ты, как такие вещи ценятся в церкви», сказал он. «Из них получаются самые лучшие амулеты и обереги. Церковь за каждый такой камень...» Зная то, как церковь любит побаловаться магией крови, я бы не удивился, если бы узнал, что и сама клепает такие камушки. «Да как ты смеешь!» — гневно сказал Бальхиор. «Церковь, конечно же, не делает такие камни, потому что не получалось», — ехидно закончил я. «Да, Дэмион, прости. Я забыл, как ты любишь нас демонизировать», — улыбнулся храмовник. «Церковь не поступила бы так с душой благочестивого верующего. Вообще, такой ритуал срабатывает лишь тогда, когда маг по доброй воле заключает свою душу в сосуд». «И все равно не вижу противоречий», — мыкнул я порадовавшись возможности задеть Бальхиора, взять на обучение какого-нибудь мага, хорошенько промыть ему мозги и сказать, «Давай, сын мой, проведи ритуал и заключи свою душу в этот камень. Во имя света шагом марш». «Ты можешь мне не верить, твое право», — поднял руки хромовник Однако правило, заложенное сыном Создателя, гласит, что каждая душа должна иметь возможность предстать перед судом после смерти. Церковь при всем ее влиянии властвует над телами, над умами, но ни в коем случае не над душами. И тем не менее, судя по твоим словам, над этой душой церковь была бы совсем не прочь повластвовать», и хитно заметил я, подбросив камень в воздух и с чувством глубокого удовлетворения ощутив, как в панике заметался пленник камня. «Ты в самом деле считаешь, что этот человек не заслуживает строгого наказания?» Вопросом на вопрос ответил хромовник «Когда ты искал вещи Кермола, я уверен, ты задержался не потому, что долго их искал. Сколько?» «Что сколько?» — не понял я. «Не прикидывайся слабоумным!» — взорвался храмовник. «Сколько путников он убил и сожрал до нас? Пять? Десять? Двадцать?» «И не ври, что не знаешь!» «Я за десять лет службы в церкви повидал всякого и знаю, как маньяки любят собирать трофеи. Сколько жизней он оборвал! Сколько мучений он причинил своим жертвам перед смертью! Хочешь сказать, его душа не заслужила участи послужить кому-то из живых, чтобы хоть как-то облегчить груз своих прегрешений?» «Может быть», — прерывал я словесный поток Бальхиора, понимая, что на такие темы он может спорить бесконечно долго. «Но это не мне решать». «А кому же?» — спросил Бальхиор. «Неужели непонятно? Кермолу, конечно». «Почему же мне?» — спросил орк со своего дивана. «Потому что именно ты принял на себя все учения которые предназначались всем нам. Именно тебя держали прикованным к столу, как беспомощную жертву, в твою плоть вонзали ножи». Над тобой глумились и издевались, упиваясь твоей беспомощностью. Твоя подруга так и не дождалась бы тебя, опоздаемой хоть немного. Этого, как мне кажется, должно быть достаточно». «Дай мне его», — сказал орк после минутного молчания. Подержав камень в руке, он с легким удивлением сказал. «Ишь ты! и его и чувствую еще. Боится дрянь. Ох и боится!» «В этом я почему-то не сомневался». Из тысячи палачей, которые впоследствии оказались отданы на милость тех, кого они мучили, девятьсот девяносто девять заканчивали очень и очень плохо. «Вбить бы его каблук моего сапога, чтобы топтать этого выродка при каждом шаге», пробормотал он, силой сжав алмаз в кулаке. «Да и сапоги бы дольше прослужили, так ведь? Сапоги-то добротные, еще внуки мои поносили бы». Если кому-то из нас и показались такие размышления с садистским уклоном немного странными, все трое оставили своё мнение при себе. И правильно сделали. Никто из нас не лежал на пыточном столе под ножами этого маньяка. «Забери его», — сказал орк, швыряя мне алмаз. Я вздрогнул, но от неожиданности поймал камень. «Отдадим его речному духу, которого он прогнал отсюда. Уж он-то сумеет ему измыслить достойное наказание». Душа внутри камня издала вопль отчаяния, прежде чем я разорвал контакт, сунув алмаз в карман. Никакой жалости я не испытывал. Уж сколько раз твердили миру, что моему, что этому, что гадить кому бы то ни было, плохо. А только все одно, гадости совершают все, а нести ответственность потом не хочется никому. А все равно приходится.